62. Второй налет авиации, несмотря на отчаянную защиту и огромные потери с обеих сторон, раздолбал 70% оборонительной инфраструктуры орбитальной ремонтной станции. А остальные 30% оказались повреждены до такой степени, что стрелять из пушек можно было только наводя их ручную при помощи простейшего умножителя, потом как все датчики прицеливания оказались разбиты. Обошлось без сброса ядерной бомбы с таймером, но это все равно не могло спасти станцию от гибели. На предельно близкую дистанцию, уже не опасаясь ответного огня пушек, выходили сразу два супердэдноута. Помешать им методично расстрелять цель уже ничего не могло. Первый сдвоенный зал двух богов смерти показал это со всей очевидностью. Сразу четыре сектора станции оказались разгерметизированы, а в тех, что их окружали, заполыхали пожары. Кое-как пытались помешать корабли, стреляя из дымовой завесы. На ими занялись корабли конфедератов, и супер вновь получили полную свободу действия. От станции вновь полетели ошметки. Еще немного, и от первых двух ярусов скоро совсем ничего не останется. Собственно, отремонтировать их уже вряд ли представлялось возможным. Снаряды начали проникать все глубже. «Внимание всем!» — говорит командующий обороны Касабланки, — вышел на общую волну Каин Иннокент кораблям выйти из боя и спасаться в глубине системы. Персоналу и защитникам станции немедленно начать эвакуацию». «Сэр», — прожептал майор Кашира, не веря собственным ушам. «Да, Челлендж, да. Мы проиграли, и я не вижу смысла в гибели людей, а посему спасаемся». И больше ни на что и ни на кого не обращаю внимания, Иннокент поспешил прочь из штаба на самую нижнюю палубу, где располагались спасательные средства. Коридоры уже наполнились топотом ног и голосами, спешащих покинуть обреченную станцию людей». На полпути у Каина появилась новая идея, и он свернул в сторону летной палубы, где базировались истребительные эскадрильи. Все равно перед спасательными следствиями обзывался затор, а спастись на самолете гораздо быстрее, и плевать он хотел на то, что капитан по старой традиции покидает корабль последним. Уже подходя к одноместному стежу, Каин понял, что у него появился мизерный шанс спасти Лару. «Вряд ли мой приказ об эвакуации достиг планеты из-за хорошо работающей системы глушения сигналов конфедератами», — подумал он. «Значит, она все еще цела». Иннокент очень хотел на это надеяться, а потому, немного свернул подошел к оружейному шкафу, взял себе автомат, рассувал по карманам дополнительные рожки к нему и только после этого запрыгнул в кабинку стрижа. С автоматом в крохном самолете оказалось тесновато, но ему и не требовалось много шевелиться, выполняя фигуры высшего пилотажа. Только и нужно, что вывести самолет и сразу же нырнуть в атмосферу, что Каин и сделал. Станция после четвертого залпа представляла собой жалкое зрелище. Груда покореженного металла, из которого то и дело тут и там вылетали куполы огня. белые березами струями утекающая атмосфера, отлетали куски брони и просто строительного мусора. Станция погибала. А вниз на планету уже начали падать первые спасательные капсулы. Каин поддал газу, он должен попасть на планету в числе первых, пока кто-то там, кто принимает решение, мучительно думает, как ему поступить с пленницей, не удавшись связаться с командующим. Ведь может еще не все так плохо, как кажется, а он возьми да отрежь ногу или руку этой шпионки, потом, если он ошибся, отрежут что-нибудь далеко не лишнее ему. Иннокент повел слишком по крутой баллистической траектории спуска, что означало для самолета стопроцентную смерть. Вот после первой тяски в верхних слоях атмосферы корпус стрижа лизнул огонь. Запищали датчики и бортовой компьютер сообщил о превышении предельно допустимого диапазона температур. Начали отваливаться крылья, хвост, но Каину на это было плевать. Он шел к своей цели в столице Касабланки, где располагался штаб местного отделения Комитета Федеральной Безопасности, в подвале которого держали Лару. Каин катапультировался из самолета, потерявшего всякую аэродинамику, в капсуле, продолжая падать камнем. На высоте 5 километров, замедлившись до приемлемой скорости свободного падения, Он покинул уже капсулу, но парашют не раскрывал, продолжая свободный полет, точно крылатая ракета, нацеливаясь на нужный район, квартал города. Купол парашюта раскрылся на полукилометровой высоте. Управляя тросами, он сел прямо на крышу здания штаба КФБ. Кто-то из охраны, приученный шумом, настороженно с пистолетом на готове, открыл дверь и выглянул наружу. «Спасибо тебе, друг», — влагодел Кайн и урезал благодетелю прикладом автомата в лоб. Избавил меня от необходимости шумно взламывать дверь, автоматными очередями выбивая замок. Иннокент огромными прыжками, преодолевая по пол пролета, спускался вниз по лестнице, сбивая с ног всех, кто попадался ему на пути, или просто не успел отскочить от неведомо откуда взявшегося сумасшедшего, с горящими глазами, в скафандре и автоматом. «Прочь зашибу! Убью!» Его атака оказалась столь стремительной и головокружительной, что никто не успел понять, что собственно происходит, а тем более как-то его остановить. Прошло всего полминуты с момента приземления на крышу, а он уже взламывал дверь в подвал, где находились казематы. Одна длинная очередь, и замок просто разлетелся в труху. Десантный удар ногой в дверь, и она послушно отворилась, не желая больше испытывать на себе изуверство сверх того, что пришлось испытать. Только тут его попытались встретить достойно. Раздалось несколько пистолетных выстрелов. Каин успел отклониться и скрыться за стенкой, а потом его ответный огонь на пол рожка сломил всяческое сопротивление. Убью всех, сволочи, из он и ринулся в решающую атаку. В коридоре подвала он нашел охранника и хорошо врезу поддых под ногой спросил, где вы, пленница, говори живо или башку отстрелю. В десятой камере, вон там, ответил язык, по глазам поняв, что угрозу исполнит немедленно, если он не скажет все, что хочет знать этот сумасшедший псих. Нокаутировал парня ударом ботинка брюне скафандра в голову, Каин в один миг оказался рядом с камерой под номером десять. Еще один рожок патронов растащен на взлом замка. Немая сцена. Что называется, не ждали. Знакомый по предыдущим съемкам, мясник с дисковой пилой, остановившийся в сантиметрах в от ноги пленницы. Лара на кушетке с расширенными от ужаса глазами и лицо, ответственное за принятие решения о ампутации с камерой наготове. Все они застыли точно извояния и с немалым удивлением уставились на ворвавшегося в камеру человека. «Успел», — с громадным облегчением подумал Иннокент. Выключи пилу и медленно отойди сквозь зубы, шепотом произнес Каин. Несмотря на виск пилы, мясник его хорошо понял, точно обладал телепатической способностью. И не мигая завороженный, глядя в темный зачок автомата, выполнил все от и до. «А ты, урод, отвяжи ее!» «Как, конечно!» — кивнул комитетчик с майорскими погонами.